Шериф моргнул и, обернувшись, крикнул, «Как там жертва, док?» Маленькая седая голова приподнялась над безжизненным телом пришельца. «Мертв, как дохлая макрель, шериф!» Так я и думал. «Пошли, Сесил!» «А по какому такому обвинению?» «Предумышленное убийство!» «Кого же это я пришил?» Ты прикончил этого... этого... этого чужестранца. Нет, тут никакого чужестранца. Это ж просто паразит, вредитель. Убийство, по моему разумению, это когда убитый вроде бы человек. По-вашему, это дрянь-человек? Такой же человек, как я! Разумное существо! Разве можно запросто убивать? Должен же быть закон! Шериф поднял руку. Челюсти его были крепко сжаты. «Как, судья Гейтс, есть закон, запрещающий Сесилу Стампу убивать этого?» Судья тянул пальцами верхнюю губу. «Минуточку», — начал он. «С формальной точки зрения...» «Господи!» — перебил его кто-то. «Вы хотите сказать, что законы не дают определения, что такое... Я хочу сказать, что такое...» «Что такое человек?» — фыркнул Стамп. чтобы в законах не говорилось, а ни черта там нет о красно-лиловых червяках! Паразит это и дело с концом! Никакой разницы нет, прихлопнуть его или какого другого таракана!» «Тогда, клянусь богом, его надо арестовать за нанесение умышленного ущерба!» крикнул какой-то мужчина. «Или за охоту без разрешения и вне сезона!» Стам полез в брючный карман, вытащил толстый мятый бумажник, выудил из него замусоленную бумажку и показал ее. «Вот моя лицензия! Я дезинфектор! имею разрешение носить пушку! Закона я не нарушил!» Теперь он откровенно издевался. Я просто выполнил свои обязанности, шериф. Да еще задарма, не на средства налогоплательщиков. Маленький человечек со щетинистыми рыжими волосами весь пылая бросился на Стампа. — Подлец кровожадный! — он потрясал в воздухе кулаком. — Мы станем позором страны, хуже ли литл урока Линчевать его! — Заткнись, Уинштейн! — вмешался шериф. Нечего разоряться насчет линчевания. — А это и есть линчевание! — взорвался Сесил Стамп, весь попогровев. — Я же вам услугу оказал! А ну, раскройте уши! Это что за дрянь? И он ткнул корявым пальцем в сторону судейского стола. — Какой-то таракан с Марса или откуда там еще? И вам это известно не хуже, чем мне. А зачем он тут? Ясное дело, не за тем, чтобы делать добро таким, как вы и я. Уж это точно. Или они, или мы. И на этот раз мы их, благодарение Господу, опередили. Ты... ты... ненавистник. А ну заткнись. Я такой же свободомыслящий, как любой из вас. Я и к неграм не больно-то придираюсь, и между евреем и белым разницы почти не делаю. Но уж коль дело доходит до приглашения в гости красных тварей, которых еще и людьми и величают, Тут я говорю, стоп. Шериф снова занял позицию между Стампом и наступающей на него толпой. А назад, приказываю разойтись тихо и мирно. Этим делом я займусь лично. Думаю, мне пора двигать домой, Шериф. Стамп затянул ремень. Мне-то с первоначала казалось, что ты их утихомиришь маленько. Но теперь они вроде сами попризадумались и видят, что порядка я не нарушал. Вряд ли среди них найдутся такие, что пойдут поперек закона, станут, к примеру, подступать к дезинфектору, выполняющему свои обязанности. Он наклонился и поднял с пола свой пистолет. — На мою ответственность, — сказал шериф Хоскинс, — можешь считать разрешение на пушку аннулированным. И твою лицензию тоже. — На здоровье! Разве сопротивляешь шериф? Все, что тебе будет угодно. Занесешь все ко мне домой, когда покончишь с этим. И он стал проталкиваться к дверям. — Не расходитесь! Осанистый человек с густыми седыми волосами пробился к судейскому столу. — Объявляю чрезвычайное собрание граждан нашего города открытым. Он стукнул председательским молотком по исцарапанной столешнице, бросив взгляд на прикрытое знаменем мертвое тело пришельца.